Глава 33. База. Дмитрий Ларионов приехал в лабораторию очень рано. Он проснулся в 5:00 утра, за окном царствовала темнота. Ева Селиса спала рядом, свет ночника, который он включил в спальне, не разбудил её. Она лишь повернулась ещё глубже, пряча лицо в подушке. Дмитрий Ларионов приподнялся на локте и пару мгновений любовался обликом жены, совершенством линий и пропорций её тела. ее густыми волосами, разметавшимися во сне. Он любил жену искренне и глубоко. Василиса была единственным человеком на свете после смерти матери и гибели отца в автокатастрофе, с которым он ощущал себя единым целым. Она выходила его после аварии, она спасла его от отчаяния и одиночества. Она снова наполнила их дом надеждой. Она подарит ему ребенка, и не важно, кто родится, мальчик или девочка, все равно это будет счастье. Дмитрий Ларионов никогда не говорил с женой Василией о силе и глубине своих чувств к ней. У них всё же был современный брак. Они понимали друг друга с полуслова, порой подшучивали друг над другом, спорили, без злобности бались, делили общие интересы, занимались сексом. Ему всегда казалось, она и так всё понимает, как понимала его мать. Хотя Василиса совсем не была похожа на его мать. В какие-то моменты, сразу после свадьбы, это его сильно раздражало. А затем он привык, посчитав, что так даже лучше. Умная Василиса никогда не считала покойную великую свекровь соперницей в сердце Дмитрия. Ей хватало ума проявлять в этом вопросе редкий такт. Она вообще была человеком тактичным, и это Дмитрий в своей жене очень ценил. Оставив Василису в постели, он тихо спустился вниз. По дороге заглянул в детскую, которую они с женой ещё не до конца покрасили и оборудовали. На кухне, пока роскошная дорогая кофемашина готовила ему кофе, он думал об их будущем ребёнке. Эти мысли были новы для него, но приятны. Прожив большую жизнь в роли обожаемого сына, он теперь готовился к тому, чтобы самому стать отцом, и это его тревожило и умиляло одновременно. Как оно всё будет? Как сложится? В половине шестого он был уже на базе. оставил машину на стоянке и миновал пропускную синего корпуса, предъявив свой пропуск. Дежурная охрана не удивилась столь раннему его прибытию на работу. Охрану приучили, что в синем корпусе отсутствует строгий режим прихода и ухода, и те драконовские меры безопасности, которым подчинялся оранжевый корпус и некоторые подземные сооружения. В синем корпусе трудились учёные-теоретики и практики-экспериментаторы. Некоторые работали сутки напролет, другие засиживались допоздна и покидали базу лишь с рассветом. Третьи прибегали в лабораторию ни свет ни заря. Охрана синего корпуса привыкла и к странному виду молодых людей IT-племени, соратников Иванова до да Пьянова. Некоторые из них ходили по корпусу в домашних тапочках, другие даже в холодные февральские дни щеголяли голыми ногами в сандалиях, подпитываясь энергией земли. Тут и носил пирсинг, кто-то постоянно жевал гамбургеры, литрами потребляя кофе. Годами после открытия Эреба миру охрану приучали на новый лад к тому, что учёные, биологи, нейробиологи, химики, программисты, фармацевты, генетики и прочее, и прочее, прочее это не формалы. Их внешние виды, повадки охраны не касаются, если, конечно, что-то не несёт угрозу в самой базе. Ну, всё это было в прошлом. Весь этот Пёстрый дух научной гениальности, разболтанности и относительного успеха. Рассвет миновал. База вступила в эру консервации. 2/3 проектов были заморожены в результате недостатка финансирования. Корпуса экспериментально-рекреационной базы стояли пустые и тёмные. Персонал уже перебивался с хлеба на квас. Некоторые отчаянно рыскали в интернете в поисках подработок, другие приходили в свои лаборатории на 3-4 часа. Дмитрий Ларионов констатировал эти разительные и печальные перемены. Он отлично помнил, как всё здесь жило и бурлило при его матери, хотя сам по молодости лет в это время лишь начинал под её руководством свой путь учёного-исследователя. Умом он понимал, что дело вовсе не в кончине его матери-академика, а в том, что на науку просто не стало хватать денег, и всё, чем они жили, умирает, покрываясь коростой отсталости и стагнации. Но В сердце его вскипала горячая волна. Нет, не так. Он словно стоял на берегу, а волна с силой била о скалу у подножия. И он часто слушал этот шум прибоя со стороны. Когда он с головой погружался в работу в лаборатории, этот шум стихал. Пройдя к себе в отсек, он снял куртку, бросил ключи от машины на стол, написал СМС Василисе, где он, чтобы она прочла, проснувшись, и сразу начал с того, где закончил, накануне вечером, когда засиделся в лаборатории допоздна. В синем корпусе было очень тихо, а потом стал набирать обороты обычный рабочий день базы. Здесь работали по своему внутреннему графику и не соблюдали субботы и воскресенья. Дмитрий Ларионов работал и не замечал, что творится вокруг. Он был предельно сосредоточен. Он гордился оборудованием своей химической лаборатории, в которую вложил и свои собственные средства. В 12 часов в лабораторию заглянула секретарь научного отдела и принесла ему документы под роспись. Дмитрий Ларионов расписывался в журнале. «Здесь распишитесь на всех листах, что ознакомлены с приказом», — попросила секретарь. Он расписался, не глядя. Но она грустно посмотрела на него и постучала пальцем по документу, и он начал читать. Его лицо изменилось, его исказила судорога, но он справился. Когда за секретаршей закрылась дверь, он снова начал читать приказ. В общем-то он знал, что это может случиться, но не был готов. В документе было написано, что проект, над которым он работал вот уже 4 года, который когда-то так детально и подробно обсуждал с матерью как отличную перспективу, замораживался, переходя в разряд потенциально возможных к разработке в будущем с открытием дополнительного финансирования. Закрытие наступало уже в четвертом квартале текущего года, а с нового года химической лаборатории Ларионова предлагали перейти на неполную занятость. Дмитрий Ларионов оглядел свои владения, потер ладонью лицо. Он не чувствовал усталости. Вокруг него и внутри него царила странная спокойная пустота серого цвета. Почти такая же, какая пришла и завладела им в тот самый миг, когда перестало биться сердце его матери, и она испустила дух на его руках. Он посмотрел на фотографию матери, стоящую на его рабочем столе. Академик Ираида Ларионова была серьёзна. Сердечный приступ случился с ней в оранжевом корпусе. Дмитрий Ларионов с тех пор не любил бывать в оранжевом отсеке, обходился синим корпусом, насколько это было возможно. Он остановил программу, выключил оборудование, закрыл свой ноутбук, оглядел свои владения. Он не представлял себе, как это он будет являться сюда в будущем на три часа и ничего не делать. Зарплата была ему не нужна, он ведь был, в отличие от своих коллег, богат и обеспечен по жизни. Он еще раз оглядел оборудование, припоминая его стоимость, затем заглянул в свой айфон, нашел фотографию гостиничного комплекса в Дубне, ранее принадлежавшего его родителям, построенного отцом, а теперь ставшего его собственностью. В обеденный перерыв он покинул базу и поехал в центр города. Зашёл в принадлежащий ему отель Радужный мост, что так поразило Катю необычностью и яркостью архитектуры. Он пил кофе в кафе при отеле, ел ванильные сырники и читал сообщения от Василисы. Он не знал, как сообщить ей, что в общем-то он с этого момента фактически безработный. В какой-то момент он даже засмеялся абсурдности ситуации, вспомнив, во сколько отцу обошлось строительство и обустройство спа при гостиничном комплексе в Дубне. Ему пришёл на днях отчёт менеджмента о том, что спа, как и ресторан, целиком сняли господа из Ханты-Мансийска, отмечавшие какой-то газовый юбилей. Они хотели непременно отметить торжество поближе к Завидово, потому что близко к Новоагорёву их не пускали. Он сидел и вспоминал Некоторые вещи он вообще предпочёл бы забыть, но в данной ситуации это представлялось уже невозможным. Сев в машину, он уверил себя, что возвращается домой к жене. Но через какое-то время обнаружил себя на светофоре на знакомом с детства перекрёстке. Он встал на красный и не трогался с места, а сзади никто ему не сигналил, лишь велосипедисты ехали мимо. Улица Роз лежала перед ним как на ладони. Именно здесь можно было получить ответы на некоторые вопросы, что не давали ему покоя сейчас. Он остановился у дома Чеглакова и позвонил в дверь. Ему открыл сам хозяин дома, Дмитрий Ларионов, не удивился, увидев его. Вспомнил, как порой жалел, что тот, кого он знал с самого детства, тот, кто был вхож в его семью и так хорошо знал его мать, теперь тоже не удел. Что случилось? спокойно спросил Константин Чеглаков. Дмитрий Ларионов уставился на его разбитое лицо. Новый шрам будет, как и тот прежний. Что с тобой? повторил свой вопрос Чеглаков, всё так же спокойно и терпеливо. Порой это его космическое олимпийское спокойствие выводило Дмитрия Ларионова из себя. Человек не может быть так спокоен. Это маска. Это всего лишь притворство, фальшь. Надо поговорить, ответил Дмитрий Ларионов.